летпись самовица в чтениях Московского исторического общества. Чтение в обществе истории и древностей российских при Московском университете. Москва, 1846 год. Книга вторая страница 77-78. Сначала «Ласковость Самойловича до людей» Ласковость, могшая происходить от того, что у Гетмана был опасный соперник в Дорошенке, не подавала повода к общему сильному неудовольствию. Безукоризненная службы Самойловича царям не давала врагам его возможности обнести его в Москве. Но после удаления Дорошенко из Малороссии, самойловичи сыновья его, почуяв простор, разнуздались, Неудовольствие стало расти между старшиною, духовенством и казачеством. А тут размолвка Гетмана с правительством по поводу Польского союза. На Гетмана в Москве смотрят уже не по-прежнему. Ему уже прислан раз выговор за противенство. Значит, можно воспользоваться степным пожаром, обвинить Гетмана в измене и потребовать от правительства его смены правительство не откажет, ибо не имеет больше сильных побуждений заступаться за Гетмана. Притом знали, что в старину Самойлович не был в ладах с Голицыным. Когда в 1677 году Голицын поссорился с Ромодановским, Самойлович стоял на стороне последнего. Но современник и очевидец событий, которому мы имеем полное право верить Гордон, Настаивает, что главной причиной падения Самойловича была всеобщая ненависть, которую он возбудил в Малороссии. Летописец малороссийский подтверждает слова Гордона. Следовательно, для нас вопрос об отношениях правительства и Голицына к Самойловичу теряет свое значение. На первом плане является то обстоятельство, что Самойлович был дурной правитель возбудившей всеобщую ненависть, что заступиться за него правительству было нельзя. 7 июля в обозе старшина войска Запорожского, обозной Василий Бурковский, судья Михайло Ваяхиевич, писарь Савва Прокопов, Василий Кочубей, Исаул Иван Мазепа, полковники Константин Солонина, Яков Лизагуб, Степан Забела, Григорий Гомолея, Подали Голицыну донос на Самойловича. Собрание государственных грамот и договоров. Том 4 номер 186. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Часть 4. Москва. 1800. 26 год. Страница 542, 543. Гетман старался препятствовать миру с поляками. Узнав об его заключении, сильно огорчился и говорил: "Окольниц ему не Увидите, что не все из ваших московских чинов будут вам благодарны за то, что разорвали мир с государством турским и крымским, хитростью польскою. При старшине говорил, «Купила теперь Москва себе лихо за свои деньги, ляхом данные. Увидите, что в этом миру с поляками сыщут и что против хана сделают. Пожалели малой даче татарам давать» а будут большую казну давать, что только татары захотят. Гетман не велел служить по церквам благодарственных молебнов по случаю мира. Известия о победах союзников не хотел слышать, поражением радовался. Жена Гетмана однажды говорила женам особ генеральных, «Сердит теперь». И великие похвалки чинит Иван мой на Москву. Пожалуй, тоже сделает, что и Брюховецкий. Когда король польский в прошлом году отступил от Воложской земли, то Бунчужный после разговора с Гетманом наедине говорил. «Рад был бы господин Гетман, если б поляки, утесненные татарами в Воложской земле, помирились с ними. Тогда Москва узнала бы нас». И стало бы уважать за то, что мы надежную дружбу с государством крымским имеем. Указал царским полкам дурное время для похода. Во время похода не старался добывать языков и не гасил горящих полей. Из этого многие заключают, и мы знаем, что он приказал жечь степи. Терпя от солнечного зноя во время похода, говорил — Вот как нам вредна эта безрассудная война московская, отняла у меня здоровье. Не лучше ли было Москве дома сидеть и своих рубежей беречь, чем с Крымом войну эту ненадобную заводить? Желая бесчестия московским и казацким войскам, советовал возвратиться назад из похода, а возвратившись, говорил — Не говорил ли я, что Москва ничего Крыму не сделает? Так и случилось, и теперь нам надо б на от Крыма защищаться. Смеется над неудачей похода, весел. Говорил перед одной духовную особую. Когда бы мне дал Бог сына снизу в добром здоровье возвратить и в Батурин прийти, то знаю, что сделаю. Да будет великим государем и то известно, продолжает донос, что Гетман самовластно владеет и хочет владеть Малороссией. Грамоты монаршеские, у кого хочет, отбирает, и пожалованные грамотами отписывает на себя или на детей своих. В Москву не только мирским, но и духовным людям ездить запрещают. Города малороссийские, не государственными, но своими называют, и людям войсковым приказывает, чтоб ему, а не монархам, верно служили. Говорил, когда возвратимся из Крымского похода, то пародеям Малую Руссию лучше утвердить, а не так, как стоит в прежних статьях. Сын его Григорий в Чернигове бронил войта и мещан и грозил смертную казнью за то, что они хотели поставить на ратуше... Орла Двуглавого, в знак того, что город Чернигов — отчина царского величества. Григорий говорил так Войту и Мещанам. «Не будете, мужики, жить на свете, когда хотите выламываться из подданства господина отца моего и поддаться Москве». И заказал, чтобы не смели ставить орла. Гетман много раз говорил старшине. «Не послушала дурная Москва моего совета». Помирилась с поляками.